22 июля, среда. Варя спала. Юля, посмотрев на подругу, закрыла дверь в комнату, в которой вчера постелила Варе постель, вернулась в спальню. Надо было спешить. Она быстро надела шорты и футболку, порывшись у Вари в сумке, нашла связку ключей от квартиры Камиллы. Ключи были соединены простым металлическим кольцом, но явно были от дорогих импортных замков. Юля сжала их в руке и сунула в карман. Ей нельзя ошибаться. Она уже сделала несколько ошибок, еще одна, даже самая маленькая, может стать роковой. На улице было тихо и безлюдно, день обещал быть жарким, но сейчас в футболке с короткими рукавами стало немного зябко. В другой ситуации Юля вернулась бы за курточкой, но сейчас времени на это не было. Крохотный металлоремонт был совсем рядом. Юля вздохнула с облегчением, увидев вывеску «Открыто». Металлоремонтом занимался мужик лет сорока. Юля протянула ему ключи и через пару минут вышла с копиями. Вернувшись домой, она снова заглянула в комнату, где спала Варя, снова тихо прикрыла дверь, переоделась в домашнее платье, сварила кофе. Теперь нужно тщательно продумывать каждый свой шаг и не торопиться. Ошибки она совершила, когда казалось, что времени у нее нет. Кофе остыл до приятной температуры, Юля с удовольствием его отпила. «Скоро все закончится», — мысленно сказала Стасу, и неожиданно поняла, что обиды на Стаса больше нет, осталась только легкая грусть. У них был хороший брак, они были похожи, как и должны быть похожи супруги. Юле Камилла не понравилась с первой встречи. Камилла приветливо смотрела на нее свысока, потому что была выше на голову и олицетворяла все, чему Юля завидовала. А завидовала Юля крепкому тылу, который Камилле родители обеспечили, а Юле нет. Она тогда еще совсем Камиллу не знала, но спокойная твердая уверенность человека, которому нет необходимости самому отвоевывать место под солнцем, стояла печатью на Камилленом лбу, и Юля эту печать видела. Она тогда показалась себе золушкой, попавшей на чужой бал. Быть золушкой Юле не нравилось. И Стасу Камила не понравилось. То есть ему не понравилось ни Камилла, ему не понравилось, что Антон и Камилла смотрелись красивой, счастливой парой. Очень красивой и очень счастливой. А Стас, как и Юля, не любил чужого счастья. Ему не нужна была Камилла. Ему было нужно наставить Антону рога. Жаль, что Юля сразу этого не поняла, и все случилось так, как случилось. Юля больше не злилась на Стаса. Она его даже жалела. Раздались шаги. Заспанная Варя остановилась в дверях кухни. Ничего себе! Подруга посмотрела на часы. Я уж не помню, когда так спала. Ну и отлично! Улыбнулась Юля. Еще бы Варя не спала, если Юля вчера подсунула ей две таблетки снотворного. «Садись, завтракать будем». Юля полезла в холодильник, достала масло, яйца и поймала себя на том, что стала прежней Юлей. Прежняя Юля на мир смотрела трезво и весело и твердо знала, что сумеет не упустить своего. Только так и надо жить. Она растерялась после смерти Стаса, но больше себе слабости не позволит. Весело ей было со вчерашнего вечера, когда вернувшаяся от Камилы Варя рассказала, как Камиле звонила любовница Антона. «Ты уверена, что это так и есть?» допытывалась Юля. «Уверена», — кивала Варя. Как ни странно, подруга Камилу искренне жалела, наверное, потому что саму ее муж когда-то бросил, да не просто бросил, а с больным ребенком. Варя свою жалость к Камиле старалась от Юли скрыть, но скрыть что-то от Юли трудно, это мало кому удавалось. Получилось даже лучше того, о чем Юля мечтала. Камила получила то, что заслужила, и никто не свяжет этого с Юлей. Теперь Камилле нужно тихо и спокойно умереть. Когда-то Юлина соседка отравилась, когда муж ее бросил. Соседку Юля помнила плохо, маленькая еще была, помнила только осуждающие разговоры взрослых. Маленькая Юля тоже не понимала соседку. Надо было мстить, а не травиться. Варя мешала думать. Юля ласково улыбнулась и еле дождалась, когда подруга уйдет. Спешить было нельзя, но и медлить ни к чему. Ночь Антон не спал. Вышел вчера из собственного подъезда, подошел к машине, постоял и направился к метро. Машина была не совсем его – Машина была их с Камилой общей, как и все остальное их имущество, и он не имел права единолично ею пользоваться. Его была дача. Дача формально принадлежала родителям, и Антон поехал туда. Родители на даче давно не появлялись. Несколько лет назад они купили загородный коттедж и с тех пор жили там. Они постоянно приглашали Антона и Камилу, но Камилла полюбила старенький участок в восемь соток – С удовольствием с ним возилась, и от приглашений Антону приходилось под разными предлогами отказываться. Когда ехал в электричке, спать хотелось до обморока. А пока добрел до дома, сон прошел, и Антон всю ночь просидел на веранде в плетеном кресле. К утру кончились сигареты, и он с трудом дождался, когда можно будет ехать на работу. Зубная щетка здесь была, а бритвы не было, потому что не было Камиллы, которая не забывала брать с собой все необходимые мелочи. К станции он шел еще по спящему поселку. На платформе народу было немного, и Огаркину он заметил сразу. «Привет», — подошел к ней Антон, — «на электричке ездишь». «Что с тобой?» — она заулыбалась, когда его увидела, а сейчас улыбаться перестала. «Со мной?» — задумался Антон. «Со мной ничего, меня жена выгнала из дома». Зашумела подходившая электричка. Татьяна тронула Антона за руку, вошла в вагон. Он послушно поплелся за ней и сел напротив. Время было раннее, и пассажиров было мало. «Мне сегодня нужно пораньше приехать», — объяснила Татьяна. «На электричке быстрее». Зеленая трава вдоль насыпи пестрела мелкими цветочками. Камилла любила собирать букеты. Она срезала полевые цветы, а он терпеливо стоял рядом. Потом Камилла ставила букет в вазу, а вазу водружала на стол — Антон обычно за едой читал, и прислонять к вазе книгу или планшет было удобно. Маму эта его привычка раздражала, и она ворчала, а Камила терпела молча. «Ты завел девку?» «Угу», — сказал Антон. «Я завел девку и потерял жену». «Ты не сможешь с ней жить». «С кем?» — не понял он. «Со своей пассией. Вы с Камиллой смотритесь как одно целое», — объяснила Татьяна и поправилась — смотрелись. Вот именно, смотрелись, согласился он. Это трудно объяснить, но вы действительно смотрелись как одно целое. Это не часто бывает. Это приходит не сразу и не ко всем. Мне тебя жаль, правда. А уж мне это как жаль. Мелькающие деревья за окном казались лесом, но Антон знал, что это всего лишь узкая лесополоса. Они с Камилой иногда доезжали сюда на велосипедах. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Тань». Деревья сменились платформой, на которой поезд не остановился. Антон мало разговаривал с Камилой, но ее присутствие ему было необходимо. Без нее становилось неуютно, беспокойно. «Тань, а ты могла бы изменить своему мужу?» «Нет», — быстро сказала она. «А он тебе?» «Надеюсь, что нет». На этот раз она ответила не так быстро. Вообще-то мне не хочется такого себе представлять. Ну и не представляй. Великодушно согласился Антон. У следующей платформы поезд остановился. Вагон постепенно заполнялся, но не сильно. Дисциплинированные пассажиры старались выдерживать дистанцию, чтобы не заразиться. Тань, у тебя есть сигареты? Спросил Антон, когда они подъезжали к Москве. Она достала початую пачку, протянула. Сигареты были тонкие, дамские, но он взял парочку. Поезд остановился. Татьяна заспешила к метро, а он задержался на платформе и выкурил обе сигареты. Курить здесь было запрещено, но ему никто замечания не сделал. Слезы текли всю ночь, и даже очки не могли скрыть распухших глаз. Камилла отвернулась от зеркала. Обижаться ей было не на кого. Она получила то, что заслужила. Она и не обижалась, и вчера наробкая Сонина «Антон знает», трясла головой и говорила «Я не буду удерживать его этим». И пыталась объяснить «Я сама во всем виновата». Она связалась со Стасом и разорвала ту невидимую связь, которая была между ней и Антоном. Связи больше не было, и Антон стал одиноким и свободным. Ничего удивительного, что нашлась подходящая девушка. Человек не должен быть одиноким. Камила снова посмотрела в зеркало и снова отвернулась. Нужно немедленно найти работу. Сейчас это самое главное. Родители ее не бросят одну, конечно, и брат не бросит. Но жить за чужой счет было унизительно и недопустимо. На свете был только один человек, на деньги которого она могла спокойно существовать – Антон. Но Антона больше в ее жизни не было. Зазвонил телефон. Отвечать Варваре не хотелось, но Камила ответила. «Мы не договорились, когда мне приходить». напомнила Варвара. «Извините, Варвара», — сказала Камилла. «Ко мне больше не надо приходить». «Совсем. Извините, что так вышло. У меня изменились обстоятельства». У Камиллы изменились обстоятельства. Она теперь одинокая и безработная, как Варвара. «Я сейчас привезу ключи». «Не обязательно». Думать о каких-то ненужных ключах не было сил. Привезете как-нибудь при случае или просто выбросьте их. Варвара не стала выбрасывать ключи. Она их привезла. Камилле приходилось отворачиваться, чтобы не демонстрировать распухшую физиономию. Да еще как назло от только что выпитого кофе затошнило. Извините. Камилла бросилась в туалет, склонилась над унитазом. Тошнота потихоньку отступала. Вам нехорошо? Ничего. Все нормально. Камила вернулась в прихожую. Варвара смотрела на нее с испугом и жалостью, как будто перестала быть недавней излючкой Варвары, непонятно по какой причине ненавидевшей Камилу, а стала обычной женщиной. «Точно нормально?» «Точно», — кивнула Камила и зачем-то спросила, «Извините, где вы раньше работали?» «Недалеко отсюда». Варвара слабо улыбнулась. Камиле до этого казалось, что она вообще не умеет улыбаться. «На вертолетном предприятии». у нас сокращение давно планировалось еще с нового года вертолетное предприятие камила знала оно занимало целый квартал его все местные жители знали мне повезло удалось получить пособие по безработице камила кивнула повезло буду искать работу у меня сначала руки опустились а так нельзя работа сама с небес не свалится правда правда подтвердила камила и пожелала удачи вам Снова зазвонил телефон. Заперев за Варварой дверь, Камила ответила Ивану. «Привет, у тебя все нормально?» «Нормально», — послушно ответила Камилла. «Спасибо». «Никаких неожиданных звонков не было?» Допытывался Иван. «Не было. Сейчас Варвара заходила. Она у меня два раза убиралась, это Юлина подруга». «Зачем заходила?» «Вернула ключи, я дала ей запасные ключи еще до того, как...» Камилла дала Варваре ключи еще до того, как Антон ее бросил, но этого Камилла выговорить не смогла. — Что ты знаешь об этой Варваре? Иван от чего-то напрягся. — Ничего не знаю. Она работала в вертолетной фирме, и ее уволили. — Иван, у тебя много знакомых. Помоги мне найти работу. — В какой вертолетной фирме? В той, что недалеко от тебя? — Да. Помоги мне найти работу. — Поспрашиваю знакомых. пообещал Иван и зачем-то спросил. «Ты дома? Никуда не собираешься?» «Не собираюсь», — ответила Камилла. «Ей некуда собираться, ее никто нигде не ждет». «Ваня, я хочу тебе кое-что сказать». Иван сжимал в руке телефон. Соня подошла, вынула трубку из его рук, положила на стол. «Подожди», — оборвал Иван. Теперь все сложилось. Женщина, работающая в вертолетной фирме, должна знать парк не хуже местных жителей, наверняка ходила в обед прогуляться. Знать бы, та ли это подруга, с которой Юля ездила на кладбище, если та, то, пожалуй, могла ради Юли испугать Камилу. Как говорила сторожиха, только Юля помогала ей с умирающим ребенком. «Ваня, что?» Кроме Юли шутку с письмами организовать было некому. «Я хочу тебе кое-что сказать». «Знаю. Что ты знаешь?» Соня остановилась перед ним, но посмотреть на него боялась, отвела глаза. «Знаю, что ты хочешь мне сказать?» вздохнул Иван. «Нет». Жена покачала головой. На него она по-прежнему не смотрела. «Не знаешь». Ему хотелось сказать, чтобы перестала бояться, но он почему-то промолчал. «Это я стреляла в Стаса». Выдохнула Соня. «Я его просто пугала. Я не хотела его убить». «Ты думаешь, я не заметил твою машину на видео?» Усмехнулся Иван. «Невысоко же ты меня оцениваешь». Соня опустилась перед ним на ковер, обняла колени и спрятала в них голову. Иван протянул руку и потрепал ее по волосам. «И письма посылала я. Но я только его пугала». Я бы никогда не стала пугать Камилу или Юлю. Правда. Я знаю. Иван потянул Соню на себя. Она привалилась к его коленям. Я все про тебя знаю. Я боялась тебе сразу сказать. Знаю. Только впредь говори, если решишь еще кому-нибудь за меня отомстить. Ты давно догадался? Сразу. Я боялась, что ты меня разлюбишь. Что за бред? поразился он. «Как я могу тебя разлюбить? Ты единственная на свете, кто способен за меня мстить. Я это ценю». Шутка от чего-то вышла невеселой. Стреляла из хлопушки. Вздохнул Иван. Хлопушка была занятная. Они привезли ее из Египта. В дуло легкого пистолетика вставлялась капсула с конфетти. И от выстрела, который звучал как настоящий, все вокруг покрывалось блестящими крупинками. Капсулы с конфетти давно кончились, а выбросить пистолетик Ивану было жалко. Из хлопушки. Соня наконец подняла на него глаза. Ты точно меня не разлюбишь. Сонь, ну перестань, попросил он. Ну что ты несешь в самом деле? Я без тебя одного дня не проживу. Она прижалась к его коленям. Иван наклонился, поцеловал волосы. Камилу пугала Юля, грустно предположила Соня. «Да». Соня хотела еще что-то сказать, но Иван предостерег, помолчи. Юля сказала, что отравилась. Врач она тот еще, но разыграть отравление ее знаний должно хватить. Сказала про отравление, потому что сама собиралась отравить Камиллу, и это было первое, что пришло в голову. Что еще? Таблетки. Камилла нашла в шкафу таблетки. Самое большое желание отомстить Камилле было у Юли, у обманутой жены. «Я хочу поехать к Камилле», — сказал Иван и признался. «Я почему-то за нее очень беспокоюсь. Черт!» Ему не должно быть дела, до да чужой бабы обеспокойство нарастало, затмевая все остальное. «Я с тобой?» «Поехали», — согласился он. «Одевайся». Соня метнулась в спальню, появилась в коротком платье, день предполагался жаркий. Да чего же жалко, Камилу? Жалко, не возразил Иван и встал с дивана. Поехали. Он считал, что недолюбливает Камилу, но, как ни странно, ему тоже было очень ее жалко. Телефон зазвонил снова. Привет, сестричка, сказал брат. Я вернулся. Что у тебя за проблемы? Илья был веселый, довольный. Камилла всегда улавливала его настроение даже по ничего не значащим словам. «Мне нужна работа». Теперь у нее была только одна проблема. «Помоги мне с работой». равнодушно отмахнулся Илья. «Придумаем что-нибудь. Ты в Москве, не на даче?» «В Москве». «Я сейчас за тобой заеду, и мы поедем к родителям. У нас будут смотрины, я женюсь». «Поздравляю!» Мама предполагала что-то в этом роде и угадала, что тебя окрутили. «Это я окрутил», — засмеялся брат. «Ее зовут Катя, она тебе понравится. Я заеду минут через двадцать». «А мама с папой знают, что у нас смотрины? Матрины?» «Еще нет». «Тебе первый сказал». «Но они сейчас дома и меня ждут». «Да», — спохватился Илья. Звонил Костя, парень, которому мы квартиру уступили. «У него твоего телефона не было, он мне позвонил». Ты спрашивала про свои ключи. Они ключи нашли за тумбочкой где-то. Ключи тебе нужны? Не нужны. Невесело улыбнулась Камила. Пусть выбросят. Я поменяла замки. Илюш, мне показалось, что жена у него какая-то злая. Она не злая, уверенно объяснил Илья. Она отличная девка, я ее давно знаю. Просто Костик долго без работы сидел. Сейчас работает с испытательным сроком. Вот жена и нервничает. Это, сама понимаешь, хорошему настроению не способствует. Да, а Антон дома? На работе. Жалко, расстроился брат. А то бы все семьей собрались. Надо было ему сказать, что Антон ее бросил, и работа нужна немедленно, но Илюша был такой счастливый, что портить ему настроение Камила не стала. Ей казалось, что сил на встречу с будущей невесткой у нее нет, но силы нашлись. Камила улыбалась Кате и потом улыбалась, сидя за столом в семейном кругу, и никто не заметил, что она больше не счастливая, уверенная в себе молодая женщина. Оброшенная жена и будущая мать-одиночка. Впрочем, родители были заняты Катей, им было не до Камиллы. Закончить все сегодня же хотелось до смерти. Юля только теперь осознала, в каком напряжении находилось все это время. Как только откроют границы, она уедет куда-нибудь за три-девять земель. Она будет качаться на теплых волнах, и боли, ненависть уйдут, забудутся, и все остальное, о чем не нужно помнить, забудется. Она станет свободной, как птица. Почему птицы свободнее кого-то другого, например, тех же белок, Юля не понимала, но мечтала ощутить себя именно птицей. В удачу она поверила еще со вчерашнего дня. Верить в удачу было важно, нехорошие предчувствия подчас не обманывают. Юля не то чтобы верила во что-то потустороннее, но к собственной интуиции прислушивалась. Интуиция плохого не предвещала. Юля заставила себя плотно позавтракать, выпила кофе, спустившись к машине, достала из-под заднего сидения бластер с таблетками. Таблетки она сначала спрятала уварив в шкафу, но потом, когда стало ясно, что полиция ни в чем ее не подозревает, переложила в машину. Про таблетки не знал никто. Таблетки у нас не продавались, считались наркотиком. Юля с огромным трудом их достала. Кстати, заплатила очень приличные деньги. Хотела облегчить страдания Петеньки, но не успела. не стало в тот самый день, когда незнакомая тетка передала Юле упаковку. Сначала Юля хотела таблетки выбросить, Опасалась держать дома запрещенный препарат, но почему-то не выбросила. Наверное, интуиция подсказала, что пригодятся. Растворялись таблетки хорошо, практически без осадка. Она перелила раствор из чашки в маленький пузырек из-под волокордина. Пузырек положила в карман джинсов. Сегодня, по прогнозу, должно быть под тридцать, и в джинсах было жарко, но менять одежду она не стала. Чем не приметнее оденется, тем лучше. У двери она задержалась. Посмотрела на себя в зеркало и перекрестилась. Потом решительно заперла квартиру и пешком сбежала вниз. Уверенность, что все пройдет как надо, была полной, абсолютной. Произошло даже то, на что Юля не рассчитывала. Остановив машину у соседнего с Камилиным подъезда, она сразу заметила Камилу, садившуюся в припаркованную впереди машину. У машины стоял Илья, полез внутрь вслед за сестрой. Илью Юля видела несколько раз и сразу заметила в нем то же, что так раздражало в Камилле, уверенность, что он пройдет по жизни так, как захочет. Илья для Юли был такой же чужой, как Камилла. Неуверенный Стас, который только казался уверенным, был гораздо ближе. Стас был свой, а Камила его отняла. Машина впереди уехала, Юля немного посидела и снова перекрестилась. «Если в самоубийство не поверят, подозрение может пасть на Варю». «Нет, этого не будет», — успокоила себя Юля. У Вари никогда не было таблеток, пузырек с раствором которых сейчас лежал в кармане. Варя о них даже не слышала. Единственное, что можно поставить Варе в вину, — это выстрел в парке. Но это была шутка, не больше. Пугнуть Камилу выстрелом подруга предложила сама. Юля не удержалась, рассказала, как фоткает Камилу и посылает ей письма. Юля тогда кипела от ненависти, и Варя ей очень сочувствовала. Вот и предложила проделать все так же, как было со Стасом. Пистолет у Вари был. Не то газовый, не то травматический. Юля в этом плохо разбиралась. Подруга приобрела его сто лет назад еще студенткой. Намеревалась отпугивать потенциальных грабителей, но, кажется, так ни разу и не вышла с ним из дома. Впрочем, Варя предпочитала выходить из дома в светлое время дня, когда грабители отдыхают. Юля снова перекрестилась, надела маску на лицо, натянула одноразовые перчатки. «Пандемия сейчас ей здорово помогает», вышла из машины и уверенно направилась к двери подъезда. Потом также уверенно несколько раз позвонила в Камелину квартиру, отперла дверь и тихо за собой ее прикрыла. Таблеток там, куда она их сунула через несколько дней после смерти Стаса, не было. Тогда она тоже вошла в квартиру, увидев отъезжающую Камилину машину. Жаль, таблетки в шкафу хорошо ложились в версию, которую Юля заготовила для любовницы Стаса. Юля задвинула ящик, прошла на кухню, заглянула в холодильник. И опять повезло. В дверце стояла недопитая бутылка французского розового вина. Вино предназначалось Камилле, и Стас, и Антон предпочитали крепкие напитки. Содержимое аптечного пузырька перелилось в бутылку беззвучно. Юля поставила бутылку на место, закрыла холодильник. Это нужно было сделать давно. Еще в тот первый раз, когда она только подложила таблетки, но тогда Юле хотелось, чтобы Камилла пострадала перед смертью, чтобы оказалась брошенной Антоном. Настоящее наказание — это заставить страдать. Ноги в кроссовках двигались бесшумно. Юля заглянула в дверной глазок, прислушалась, тихо приоткрыла дверь. Иван стоял сбоку от двери. В глазок его видно не было. Антон давно не ездил в метро. Бросилось в глаза, что люди стараются соблюдать дистанцию, напрасно россияну в безалаберности и недисциплинированности. Он тоже старался никому не приближаться, впрочем, он и раньше так делал. Поднявшись на поверхность, зашел в киоск, купил сигареты, выкурил одну, стоя рядом с киоском. До работы шел медленно, еле переставляя ноги. Передвигать ноги было лень, и работа казалась бессмысленной и ненужной. Дверь в кабинет приоткрылась, когда он все-таки заставил себя включить мозг. Настя подбежала, обняла его сзади, прижалась и пожаловалась. «Колючий!» «Я на даче ночевал», — объяснил Антон. «Там бритвы нет». Она порхнула, взмахнув руками, как бабочка, села на стул. «Зачем ты поехал на дачу?» Настя вытащила из мраморного стакана карандаш, принялась крутить в руках. «Настя, зачем ты это сделала?» Она медленно положила карандаш и подняла на него глаза. В глазах была грусть. «Я не имею права на счастье». Имеешь? «Мы любим друг друга и должны быть вместе. Почему мы должны страдать? Почему?» Антон не верил, что Настя сильно страдала. Страдает сейчас его жена, и он сам. «Нас двое, а она одна». Он откинулся в кресле и стал смотреть в окно. Уголок здания напротив был освещен солнцем и непривычно белел. Обычно здание казалось блеклым. «Почему ты поехал на дачу, а не ко мне? Я тебя ждала». Объяснить, что он не мог ее обнимать, когда страдает его жена, Антон не попытался. Бес сыграл с ним плохую шутку, очень плохую. «Ты меня не любишь?» «Да», — должен был сказать Антон, — «я тебя не люблю. Это приятно видеть, как светится молодая девушка, но это не любовь. Тому, как это называется, Антон не стал искать определения. «Настя, прости меня, если сможешь». Что? Она приподнялась, опираясь на стол. «Ты меня бросаешь?» «Хорошо, что это происходит сейчас», — неожиданно порадовался он. «Каждый лишний день только усугублял ситуацию. Татьяна права, он не сможет жить с Настей. Он не хочет с ней жить, ему даже представлять это страшно. Он подлец, ему нет прощения». «Антон, ты... ты мною попользовался?» Получалось, что он ею попользовался. и винить в этом некого, кроме себя. Бес не заставлял его это делать. «Прости, Настя!» Она выбежала из кабинета, хлопнув дверью. Солнце скрылось за облаком, здание напротив вновь стало казаться серым. Антон выдвинул ящик стола, достал заявление, которое Настя написала две недели назад, подписал его и позвонил секретарше. «Лиза, Берестова увольняется, оформи все сегодня», — попросил он. Он ужасно поступил с Настей. В его жизни все было ужасно, но показалось, что ему, старому облезлому волку, удалось отползти от болота, которое едва не засосало окончательно. Иван вышел из отделения полиции последним. Камилла и Соня ждали его, сидя рядом на заднем сиденье машины. «Хочешь, поедем к нам?» – спрашивала Соня, заглядывая Камилле в глаза. Поедем, а? переночуешь, а завтра домой вернешься. — Нет, — трясла головой Камила, — нет, спасибо. Наконец показался Иван, рывком открыв железную дверь, широкими шагами подошел к машине и сел за руль. Соня погладила Камилу по руке. — Ее задержали бы сегодня-завтра, — неохотно пробурчал Иван, пристегиваясь. — Откуда ты знаешь? — подалась к нему Соня. — Умею доставать информацию, — усмехнулся Иван. Она отравила Стаса, прямых улик у мужиков не было, только косвенные, но они ее раскололи бы. Ее машину дважды фиксировала камера около съемной квартиры. Иван тронул машину. Пробок уже не было, только светофоры иногда заставляли останавливаться. «Это я во всем виновата», — прошептала Камила. «Стас был бы жив, если бы я...» Вышла театрально, глупо, но ей было все равно, как она выглядит. Стас погиб из-за меня. И теперь Бог меня наказывает. Что ты мелешь? Взорвался Иван и от злости ударил по рулю. Камила не знала, что он умеет быть таким злым. Дура. Камила не обиделась. Наоборот, показалось, что напряжение отпускает. И даже голова сделалась не пустой, как минуту назад, а почти нормальной. Стас погиб, потому что женился на убийце, процедил Иван. Он погиб только поэтому». Камила не была с ним согласна, но промолчала. «Иван, мы проехали», — попыталась она его остановить, заметив, что Иван не свернул на нужном повороте. «Мы едем к нам», — проворчал он. «Нет», — отказалась Камила. «Я хочу домой». Он зло сжал губы, но развернулся. Она боялась, что Стас с ней разведется, — Опять заговорила Камила, почему-то перейдя на театральный шепот. Не специально перешла, так получилось. Ей некуда было идти. Камила не оправдывала Юлю. Она же не сумасшедшая и не может оправдывать убийцу. Просто рассуждала. «Мил, ты правда дура?» – поинтересовался Иван. «Тебе это трудно понять», – попыталась объяснить Камила. «Ты мужчина и вообще...» Зарплата у нее маленькая, жилья своего нет. Ох, если бы ты знала, как Сонька жила. Вот уж у кого зарплата была маленькая. Соня, расскажи ей. Рассказывать про свое несчастное житье Соня не стала, только спросила напоследок, когда Иван подъехал к Камилиному дому. Точно к нам не хочешь? Точно, сказала Камила. Иван зачем-то вышел из машины вместе с ней, довел до подъезда, а у двери неожиданно поцеловал в лоб, как покойницу. в прихожей горел свет, Камила заглянула в комнату и остановилась в дверях. На диване сидел Антон. «Я не знал, как это страшно тебя терять. Лицо у него было небридым и каким-то серым, как у бомжа. Я изменяла тебе со Стасом», быстро сказала Камила и зачем-то добавила, «но это была не я. Это было лишнее. Не надо было ничего пытаться объяснить. Никакие объяснения не помогут». Она слишком перед ним виновата. «Хорошо, что ты теперь это знаешь. и Я не хочу обманывать тебя всю оставшуюся жизнь». Этого тоже говорить было не нужно. Антон ей больше не муж, и она не сможет его обманывать, даже если захочет. Антон не поднялся и не ушел, как она предполагала. Он смотрел на нее с тоской, как будто не слышал, что она сказала. «Я не случайно попадалась тебе, когда мы только познакомились». Продолжала признаваться Камила, как будто ее тянули за язык. «Ты мне нравился, и я хотела тебя на себе женить. И женила». «Я тоже не случайно тебе попадался», — усмехнулся Антон. «Я хотел на тебе жениться и женился». Камила отошла от двери и села в кресло. «Я на тебе женился и очень тобой гордился. Мне льстило, что рядом со мной такая женщина. Я даже замечал, как на тебя мужики пялятся». Ты не замечала, а я замечал, он сцепил пальцы. Но тогда я тебя не любил, так как сейчас. Сейчас мне все равно, какая ты. Я больше не хочу, чтобы на тебя заглядывались. Мне это не нравится. Сейчас мне нужно только, чтобы ты всегда была рядом со мной. Мне это необходимо. Антон, ты слышал, что я тебе сказала? Я не предупредил тебя, что Стас... Он поморщился, подыскивая нужное слово. «Опасен!» «На первом курсе он отбил у меня девчонку. Просто так отбил. Она была ему не нужна». «Какую девчонку?» — машинально спросила Камила. «Неважно, я совсем ее не помню. Я не узнаю ее, если встречу на улице». «Антон!» — повторила Камилла. «Ты слышал, что я тебе сказала?» «Нет, не слышал». Он опять поморщился. «Я не хочу ничего слышать!» Я сегодня начал жить, сейчас. Я сейчас тебя встретил и сейчас на тебе женился. Мила, давай забудем все плохое, его больше не будет, я тебе обещаю». Камила закрыла глаза и открыла их только когда он ее обнял. «Господи, какое счастье быть с тобой!» Прошептал Антон ей в ухо. «Я раньше не знал, какое это счастье». Мы теперь всегда будем вдвоем. Втроем, сказала Камила. Мы будем втроем. Вы прослушали книгу Евгении Горской «Пока ложь не разлучит нас». Читала Наталья Беляева.